ГЛАВА ТРЕТЬЯ Посмотрев на меня, дед улыбнулся. — Ну, что загрустил? Может, этого и не случится, но все нужно доводить до конца. Ведь зачем-то клановые пришли сюда, вот и узнаем. Я с надеждой глянул на него. — Может, обойдется? Он пожал плечами. — Все возможно, но ты ведь понимаешь, что если пойдут по нашему следу, то именно за тобой. Опустив голову, я вновь вздохнул. «Раз надо, значит, надо. А если в поселке останутся?» «Будем решать», — дед развел руками. «Что сам думаешь насчет похода?» Я задумался. «Кто-то хочет забрать меня силой, пленить, скрытно увезти на землю. Так не пойдет». «Да, я бы не хотел, чтобы кто-то погиб, но ведь они сами идут на это». Не стоило им приезжать, и тем более что-то планировать нехорошее относительно меня. Я серьезно посмотрел на деда. Я знал, что ты поймешь. Он кивнул. И не бойся, до нас не дойдут, это могу обещать. Я сжал губы. Да я и не боюсь. Но лучше не думать о таком, ведь все происходит по-настоящему. А как хотел. Дед целую спецоперацию затеял, надо привыкать к подобному. У меня многое впереди. И будущее что-то мне подсказывает. Не будет белым и пушистым. Да и сам я не милый котенок. Вскинув голову, прищурившись, улыбнулся, чем его удивил. Сколько там пробудем? Сколько там пробудем? Думаю, дня два, может, три. От ситуации зависит. Хорошо. Надеюсь, на зоне ты мне все покажешь? Он хмыкнул. Покажу. А чего ты улыбаешься? Я махнул рукой. Да так. Возникший образ в моей голове пушистого котенка с острыми коготками превратился в белого тигра с огромными клыками. А почему вдруг белого? Просто красиво смотрится, к тому же мощно и свирепо. Не надо такую киску гладить, и уж тем более бежать, может ведь и порвать. А на зоне побывать любопытно. Ты думаешь, я как-то проявлю себя на аномальной территории?» Он покивал. «Молодец, ничего от тебя не скроешь. Да, ты ведь как-то связан с этим миром». Я задумался. Возможно, он прав. Но что там может мне открыться или произойти? Что гадать? Завтра увидим. Дед поднялся. «Если вопросов больше нет, иди спать». Я глянул на него. «Пацанов надо известить». Ребята, можно позвонить? Хочу рассказать, куда иду, а то меня не будет». «На звонки не смогу ответить, начнут волноваться». Дед утвердительно кивнул. «Звони, только не говори настоящую причину поездки». Улыбнувшись, предвкушая, как они мне сейчас начнут завидовать, соскочив со стула, пожелав спокойной ночи, пошел к себе. Развалившись в кровати, первому позвонил Ваське. Больше часа у меня ушло на разговоры. Парни были в восторге и шоке. Никто еще в таком возрасте на зону не ходил. Естественно, обещал по возвращению все подробно рассказать. Договорились встретиться возле нашего сарая, посидеть, пообщаться. На том и порешили. Утром, быстро одевшись, зашнуровав высокие кроссовки, прицепив нож к поясу, спустился на кухню. «Моих тренировок сегодня не будет». Сразу после завтрака уезжаем. Настроение было приподнятое, волнительное. Такое событие не каждый день происходит. Может и повторится, но сегодня оно первое. «Ну как, переживаешь?» — дед улыбнулся. «Есть немного», — не стал я скрывать своих чувств. Быстро перекусив, выгнав машину со двора, мы, не торопясь, поехали по поселку. Дед уже заранее в нее все загрузил, так что времени на это не потребовалось. На улице народу практически никого нет, еще раннее утро, многие спят. Только недавно рассвело. Попетляв по переулкам, дед свернул на проселочную дорогу и через три километра остановился в начале поля. «Вот, впереди начинается зона», — он указал рукой. «Здесь, где мы находимся, — ее граница». Я заозирался по сторонам, пытаясь разглядеть что-нибудь необычное. Достав рацию, дед нажал вызов. «Кома, ответь гору!» «Кома на приеме!» Тут же послышался ответ. Я повернулся в его сторону. Уже знаю, кто есть кто. Это позывной Павла, сокращенно от его фамилии, Комаров. У Николая почему-то Рей, у Степана проще стриж. Ну, а дед под позывным Гор, Горский, значит. «Пересекаем периметр, уходим на зону», — сообщил он. «Принято!» — послышался ответ. Ставив рацию в крепление на передней панели машины, глянув на меня, он улыбнулся. «Ну что, поехали?» Вздохнув, я кивнул. Мы медленно тронулись в путь. «Равнину пересечем, дальше растительность будет редко попадаться», пояснил он. Я вновь принялся крутить головой по сторонам, но пока ничего примечательного так и не заметил. Поле как поле. «А почему вы периметр здесь определили?» Я кивнул назад. Это место, где сейчас едем, 10 лет назад было покрыто аномалиями, но они исчезли или переместились, кто их знает. Теперь, видишь, трава растет, значит, безопасно. Понятно, я покивал. Мы проехали еще пару километров, как он и говорил, пошла голая земля. Вон там, метрах в двадцати, дед указал рукой в левую сторону, большая аномалия. Пристав сиденье, ухватившись рукой за лововое стекло, попытался ее разглядеть. В том месте колыхалось нечто бесформенное, занимая площадь размером с футбольное поле. «Это то? Фиолетового цвета желе?» Указав на него рукой, посмотрел на деда. Тот тут же нажал на тормоз, уставившись на меня. Его взгляд был полон удивления. От резкой остановки машины я не удержался и плюхнулся на сиденье. «Ты чего?» — не понял я. «Ты видишь аномалию?» Дед был просто поражен. «Ну да», — я пожал плечами. «Что ты еще можешь разглядеть?» Быстро поинтересовался он. «Вон там, — я указал вперед, — чуть левее нас, в метрах в ста, два световых столба, молочно-белых, большие, уходят высоко в небо, куда-то в облака». Я повернул голову направо. «Там несколько образований, они маленькие. Одно, как клякса зеленоватое, искрится внутри. Дальше пара облаков висят. Ну, размером немного больше машины, в метре над землей желтоватого цвета. А еще дальше вихрь какой-то крутится. Он не маленький, почти как настоящий смерч. Только прозрачный, а внутри черные разводы виднеются. Дед потер лицо руками, затем вновь посмотрел на меня. «Никита, да тебе цены нет!» Он покачал головой. «Никогда, слышишь, никогда и никому не говори об этом. Ты понял меня?» Вздохнув, я кивнул. «Что тут непонятного? Сталкеры, да и не только они, если об этом узнают, начнут за мной охоту». Мне только этого не хватало. Я же, оказывается, могу спокойно провести любую группу куда угодно. Да, понимаю. Включив передачу, он повел машину вперед. Хотя я и знаю этот маршрут, но рассказывай мне, что кругом находится. Очень интересно узнать, что тут есть. Хорошо. Я уселся поудобней. На пути аномалии встречалось достаточно много и разных. Но мы ехали уверенно. Не знаю, как где-то ориентировался. Я никаких следов на земле не замечал. Но он объезжал опасные участки, правильно выбирая направление. Я обрисовывал аномалии как мог, так как некоторые были вообще ни на что не похожи. Попадались какие-то бесформенные субстанции. Встретилась странная штука. Висит над землей метрах в пяти, круглая, синяя, от нее вниз идут множество жгутов, она как бы на них стоит. А когда деду сказал, что сбоку от него проезжаем черную кляксу и до нее всего пару метров, он аж плечами передернул. Всегда чувствовал, что где-то поблизости опасность, только не понимал, откуда исходит. Надо запомнить, где находится. Выдал он. Мы проехали еще пару километров. «Дед, стой!» — попросил я его. Уж больно интересную аномалию разглядел. Остановив машину, он вопросительно кивнул. «Вон там», — я указал в сторону рукой. «Метров пятьдесят от нас. Ну, там еще небольшой холмик, валун рядом с ним». Дед присмотрелся. «И что там?» Прямо на холме нечто вертикальное, на зеркало похоже. Вытянутый вверх овал, а внутри него как будто коридор. Только сама аномалия плоская. Дед покрутил головой по сторонам, внимательно рассматривая местность. Скорее всего, это блуждающий портал. А почему блуждающий, не понял я. Он что, на месте не стоит, перемещается? Да нет, он покачал головой. Так его называют, потому что непонятно куда выбрасывает, каждый раз в новое место. «Откуда об этом известно?» Я удивленно на него посмотрел. Судя по местности, это он и есть. Здесь пропало несколько человек, давно это было. Двое из них вернулись, вот они и рассказали. Одного выбросило в ста километрах отсюда, а вот второму повезло меньше, он переместился на все двести. Шли группой, этот сталкер немного отошел в сторону, далее ничего не понял, вдруг раз, все изменилось, стоит рядом с каким-то озером. Совсем круглая, вода абсолютно черная, поверхность как стекло, ни малейшей ряби. Вдалеке еще похожие виднеются. Страх его вначале пробрал, ведь оказался неизвестно где. Близко к воде не подходил, какие-то водоемы неестественные, жутью от них веяло. В общем, долго он выбирался оттуда, как вообще выжил, непонятно. Нашли его сталкеры случайно, оборванного, истощенного, без сознания. Выжил парень, но больше на зону не ходил. На землю вернулся. Я вновь посмотрел на аномалию. Дед повел машину дальше. «Так, может, на карту их нанести?» — предложил я. «Нельзя». Он покачал головой. «Почему? Все бы знали, обходили». Я недоуменно пожал плечами. «А как объяснить, откуда стало известно точное местоположение? Каким прибором определили?» Он глянул на меня. «К тому же карты и так есть, тропы обозначены». Я стиснул губы. «Ну да, не подумал, что тогда придется рассказать обо мне». Через три часа мы прибыли к месту стоянки. Дед остановил машину возле большого камня, скорее кусок скалы, метров пять в высоту. Вплотную к ней лежали большие валуны, метра по полтора. Перед ними трава растет. Я вылез наружу, потянулся. Здесь и кострище подготовлено, место от камушков расчищено, чтобы спать удобнее было. «Ну вот, тут и будем стоять, здесь опасаться нечему». Он посмотрел по сторонам. «Хотя, кому я это говорю?» Хмыкнув, дед повернулся ко мне. «Это ты должен сказать, насколько местность чистая». Я залез на первый валун, огляделся. «Нормально», бросил с высоты. «Что значит «нормально»?» Не понял дед, даже замер на месте. Я захихикал. «Ну, метров сто в округе пусто. Дальше слева стена тумана, тянется далеко, конца не вижу. С другой стороны куча аномалий, но они не близко». Спрыгнув вниз, я подошел к нему. Дед удовлетворенно кивнул. «Давай разгружаться!» Подойдя к машине, открыл задний борт. «Доставай еду, дрова!» Он указал на них рукой. Сам вынул с заднего сиденья автомат, похожий на наш современный Калашников, аккуратно приставил его к камню. «Дед, а как он называется?» Я кивнул на оружие, вытаскивая пакеты. «АК-167», — выдал он. У меня аж рот от удивления открылся. «Ты чего?» не понял, дед. А ка это автомат Калашникова? Я не сводил с него взгляда. Да, он самый. Был такой изобретатель оружия. Его концерн Клана долгоруковых производит. Офигеть просто, выдавил я из себя. У нас ведь тоже он был, и автомат так же назывался. Миры у нас одинаковые, история только немного отличается, а люди, думают те же. Разгрузив машину, Дед разложил пару небольших раскладных стульев со спинками возле кострища, тут же сложив туда дрова. Взяв рацию, поставил возле себя автомат. Усевшись, нажал вызов. Да, отсюда она работает уже хуже. Послышались хрипы. «Кома, это гор, прием». «На связи». «Вышли на точку», — сообщил дед. «Что у вас?» «Все тихо, движений нет». «Будьте начеку, отбой». Дед пристегнул рацию к ремню на поясе. Усевшись рядом, я посмотрел на него. Интересную тему затронул. Надо поинтересоваться, что думает. О своих предположениях пока не скажу. Ты сказал, миры одинаковые. Получается, и люди живут, и там, и здесь одни и те же. Он пожал плечами. Скорее всего, так и есть. А как же такое возможно? Один человек в двух мирах? Получается, и я где-то тут существую? Этот вопрос уже будоражил мое воображение. Дед задумался, затем хмыкнул. «Что-то я не думал в подобном ключе. Вариации воплощений». Он посмотрел на меня. «Ты помнишь свою прошлую фамилию? Адрес в Москве?» Вздохнув, я отрицательно покачал головой. «Нет». Дед кивнул. «Хорошо. А то у меня подозрения начали возникать, что собрался себя искать». «Да не», — я махнул рукой. «Зачем? Мне кажется, все равно не узнаю, если увижу». Но слукавил немножко. Мысли поискать себя бродят в голове. «Интересный ответ. Не узнаю». Задумавшись, покачав головой, он посмотрел на меня. Они пора ли нам перекусить?» «А я что? Я всегда готов». «Действительно, есть уже хочется». Что-то готовить, разводить костер не стали, оставив дрова на вечер. У деда в пакете еды и так много припасено. Печеная курочка с помидорами пошла очень хорошо, да еще горячий сладкий чай из большого термоса. Довольно расслабившись, я посмотрел по сторонам. Спину большой камень прикрывает. Уютно тут, как на пикнике. Дед, пойду, поброжу в округе. Я поднялся. Куда? Он аж побелел, испуганно на меня посмотрев. Да ты чего? Я хмыкнул. В отличие от тебя, вижу опасные места, никуда не вляпаюсь. Просто походить хочется, осмотреться. Никита, он покачал головой. Будь предельно осторожен, вдруг что-то не заметишь. Близко к аномалиям не подходи. Бывает, они притягивают к себе. Да нет тут ничего поблизости. Я обвел рукой пространство. Сам ведь знаешь. Давай я с тобой пройдусь. Он уже собрался подняться, но я его остановил. Не надо. Это для тебя кругом сплошная опасность. Сам куда-нибудь наступишь, спасай потом. Я захихикал. Покачав головой, дед откинулся на спинку стула. Достав из бокового кармана маленькую запасную рацию, Протянул мне, включив ее. «Будь все время на связи. Нажал, говори». Продемонстрировав, передал мне. Кивнув, взяв ее, прикрепив к поясу, я направился по кругу, решив глянуть, что с той стороны куска скалы. Обойдя ничего интересного, не заметив, просто направился вперед. Вдалеке виднелся свискрящийся столб. Подойду, посмотрю поближе. А всякой гадости тут много, но аномалии маленькие, 3-4 метра в диаметре. Далеко не ушел, остановился. Одно образование приковало мое внимание. Подойдя к ней почти вплотную, присев на корточки, долго разглядывал. Ровная поверхность с четко выраженными краями, почти круглая, размером всего пару метров, как большая клякса. Цвет темно-фиолетовый, а вот то, что привлекло, было в ее центре. Что-то в виде воронки, уходящей куда-то в глубину. Я побросал туда мелкие камушки. Прикольно получилось. Попадая в нее, они вначале искрились, зависая над поверхностью, как бы левитируя, а затем мгновенно исчезали внутри, но ненадолго, вскоре вылетали вверх с огромной скоростью. Прям живой организм, понимает, что это несъедобно, и выплевывает. Проследив за полетом одного такого снаряда, все-таки нашел его. Был обычный камень, а стал оплавленный, ровный, цвет приобрел черный, на ощупь холодный. Зажав руке... Все-таки ощутил тепло, но идущее изнутри. Какое-то оно странное, больше на покалывание похоже. Покачав головой, сунул в карман. «Деду покажу». Походив еще час по округе, вернулся назад. «Я уже хотел тебя по рации вызывать». Недовольно пробурчал он, прохаживаясь возле машины, заложив руки за спину. «Да все нормально, вот», — достав камень, протянул ему. «Ты где это нашел?» Осторожно взяв, дед принялся внимательно его разглядывать. «А что это?» Я хитро прищурился. «Артефакт и весьма дорогой». Он даже ногтем поковырял поверхность. «И что он может?» Я едва не засмеялся. Могу же кучу сотворить. «До конца свойства не изучены, видоизмененный тип материи. Если нагреть, бросив в огонь, то вскоре он поднимется над пламенем и станет ярко светить. Теперь у нас хорошее освещение будет». Дед сжал его в кулаке. «Очень редкая вещь». «Круто. А я думал, просто оплавившийся камень получился. Даже другие не стал искать. И долго будет светить?» «Пока водой не польешь. Тогда затухает и падает». «Проверяли. Месяц провисел, и испуская яркий свет», — пояснил дед. Я хитро прищурился. «И сколько он может стоить?» «Ну...» Он разжал ладони, вновь посмотрев на него, взвесил в руке. Небольшой, рублей семьсот потянет. Повезло тебе на находку. Офигеть, у меня даже дыхание перехватило. Я же ими там игрался, семьсот рублей. Сколько же денег куда-то улетело? Ты чего замер? Там еще что ли есть? Дед кивнул в сторону. Я почесал затылок. Нет, но я его не находил. Это как? Он сдвинул брови, удивленно на меня посмотрев. Сделал. Скорчив невинную рожицу, пожал плечами. «Никита, поясни». Дед покачал головой, не понимая, о чем говорю. «Ну, там аномалия», — я указал рукой в сторону. «Присел возле нее, игрался, камушки туда кидал. Прикольно. У нее воронка. Она их всасывает, потом выплевывает. Высоко улетают. Один вот нашел». Дед замер, не в силах что-либо произнести. Мой рассказ его шокировал. Посмотрев по сторонам, я подобрал три больших камня размером с кулак. «Пойдем, покажу». Подведя его к аномалии, остановив в паре метрах от нее, попросил ближе не подходить. Вдруг шагнет туда, он же ее не видит. Смотри, куда камень полетит. Приблизившись к ляксе, присев, бросил в воронку первый булыжник. Произошло то же самое. Но я и сам увидел, куда он упал. Большой все-таки. Ну как? Я повернулся к деду. Он покачал головой. Ничего не понял. Ты бросил камень, он исчез, и все. Странно. Я рассказал, что происходит. Дед впечатлился. Сбегав, принес получившийся артефакт, передал ему. Положив на руку, он посмотрел на меня. Тысяч на шесть потянет. Еще парочку, я улыбнулся. Черт, у меня проснулся дикий азарт. Также миллионером можно стать. Но не больше, а то подозрительно будет, обломал он меня. Создав остальные, также передал ему. Этим мы зажигать не станем, слишком ярко светить будут. Он аккуратно понес их в машине, я пошел следом. Убрав пакет, положив его в багажник, где-то вновь покачал головой. Не говори никому, как сделал. Я махнул рукой. Да понимаю, естественно не скажу. Просто нашли, повезло. Кивнув, достав рацию, он нажал на кнопку. Подошло время связи. Кома прием. На связи. Что у вас? Не поверишь, все тихо, никаких телодвижений. Только один гость ходил к порталу, что-то уточнял. Выяснили, что? Дед нахмурился. С той стороны приходил человек, передал записку и вернулся. Что там написано, неизвестно. Хорошо, Матвей Егорович вздохнул. Продолжайте наблюдение, отбой. Немного подумав, вернул рацию на место. Посмотрев по сторонам, я решил еще погулять. Дед, пройдусь. Только не удивляйся, если что произойдет. Я захихикал. Он махнул рукой, погруженный в свои мысли. «Появилась у меня идея. Очень хочется магии подзарядиться. Попробую почувствовать, может, какая аномалия ее излучает, а вдруг повезет. Хотя самое стойкое, странное желание получить ее именно сейчас что-то меня беспокоило. Ощущение похоже на то, которое было после разряда молнии возле моего окна. Даже отчетливо вспомнил, как она сверкнула. К чему бы это?» Не успел я далеко отойти, всего метров на двадцать, как в памяти всплыли странные слова, вновь откуда-то появившись: Я замер на месте. И что это значит? Внезапно, как это происходило и ранее, пришло понимание, что надо делать и как. Вытянув вперед руки, повернув их ладошками вверх, громко произнес: Шарусатамор Кирен! Олохарсуун! Он шотанко! После этих слов руки засветились нежно-голубым светом. «Ратас! Урастон!» — выкрикнул я. Тут же, вздрогнув, резко отпрыгнул в сторону. От испуга сердце бешено застучало в груди, чуть было вообще не улетев куда-то в пятки. В пяти метрах от меня в землю ударили одна за другой четыре огромные молнии. Грохот стоял неимоверный, меня всего затрясло. Волосы на голове встали дыбом, в глазах заплясали зайчики от вспышек. Прижав руки к груди, зажмурив глаза, я весь сжался. Через мгновение почувствовал, как меня сгробастал дед, притиснув к себе, обхватив руками. Отдышавшись, высвободившись от хватки, глянул на него. Блин, лицо белое, похоже, тоже перепугался. Еще бы, такие мощнейшие разряды. «Никита, ты что творишь?» — прокричал он. Виновато на него посмотрев, я пожал плечами. Да сам не знаю, как это вышло. Прости, так получилось. «Никита!» Нахмурившийся дед сердито на меня глянул, покачав головой. «Ну да, понимаю его. Выглядело все это пугающе, да я и сам ужаснулся. Не ожидал подобного эффекта, чтобы сразу четыре молнии. Офигеть просто. До сих пор от грохота в ушах звенит. Хорошо хоть проморгался, а то ведь едва не ослепило вспышками. Я виновато вздохнул». Голос в голове возник, на том языке, который не знаю. Затем, как раньше, пришло понимание, что делать, потом молнии ударили. Я шмыгнул носом. «Пойду, шарики соберу». Опустив голову, под возмущенное сопение деда поплелся к тем местам, куда ударили разряды. Собрав все четыре, подойдя к нему, показал. Положив на плечо руку, проводив меня до стула, усадив на него, он погрозил пальцем. «Больше никуда не ходи». Вздохнув, я кивнул.